«Слушай, а зачем тебе нужна была эта подстава с убийством? Нельзя было просто так договориться?» На смену упадку почти полному бессилию в душу хлынула злоба, неистовая, неукротимая. Казалось, еще момент, и я не сдержусь и придушу брюнета своими руками. «Нельзя было, Татьяна Александровна. Кроме того, что я вам вынужден буду рассказать немало интересного, — Человек, на которого вы в данный момент работаете, совсем не заинтересован в том, чтобы, скажем, вдруг по окончании дела вы пошли в милицию к своим друзьям и исповедовались там. — Исповедоваться я хочу, хожу в другое место, — слухо заметил я. — И все же ситуации бывают разные, — не согласился со мной Брюнет. — Чтобы и мысли такой не возникло... Пришлось прибегнуть к крайней мере. Кстати, вы сами мне ее подсказали. — Как это? — прищудился я на него. — Ну, об этом как-нибудь потом, — не стал откровенничать бандит. — О деле есть еще что спросить? — Есть, — немного поразмыслив согласился я. — Только мне часочка два нужно немного в порядок себя привести. Я понимаю, что время не ждет, но работаю я головой, а она... Гримаса должна была показать брюнету то, что я не договорил словами. — Татьяна Александровна, все, что скажете, — широко развел руками мой собеседник, делая лицо радушного хозяина. — Вы у нас буквально на вес золота, потом сауна, массаж, только скажите. — Хватит с меня и душа, только в своей квартире.